чудовищные экспонаты жестокости войны. Немо, вопия с обеих сторон дороги, они провожали нас, идущих вперед к жизни, победе, будущему. Было трудно дышать. Запах паленой шерсти, сожженного мяса и сгоревшей нефти долго был нашим попутчиком. Засада фашистских огнеметчиков перед самыми стенами седлица сделала свое страшное дело. Мой сосед от одной сигареты прикуривал новую, и только время от времени, не перебивая меня, как бы выдыхая, тихо проговаривал, «Да, да, Иннокентий, дорогой, мы знаем, знаем». Не помню, форсировали мы тогда Вислу, или как-нибудь прошли ее стороной. Выдумывать не буду, не хочу. Однако же что-нибудь досталось бы в памяти сердца от такого события, а вот ведь совсем ничего. А с Варшавой... Вернее, с предместями ее. Память связывает меня совершенно определенно. Что это такое? Местность? Район ли Варшавы? Или деревня, хутор? В общем, не знаю. Однако память упрямо удерживает название. Нипорент. И цепкость эта рождена, разумеется, не самим этим непонятным для меня словом или звуксчитанием, а ясным видением чистого, гладкого поля. Перед большим и красивым издали лесом И нас, бегущей густой цепью На недруга, засевшего в этом лесу. Злой по плотности, И расточению арт на лёд, поумерил И охладил наше шарвение, мы залегли. Вынужденные прижаться к земле, Мы распластались на ровной, как блюдце местности, И, не доползи я до воронки От ранней разорвавшейся мины, Думаю, что эту шальную, и не оправдавшую себя атаку вспоминал бы уже кто-нибудь другой. Память, пробираясь через толщу времени и нагромождение событий послевоенных лет, была не торопливой, не суетной. Я уже чувствовал и предугадывал, куда выведет мое такое настроение, если я не остановлюсь. Двор это та польская, со зловещим на русское ухо немецким названием Домирау. Домирать, что ли? Деревня? с нескончаемой тоскою ночи среди тел павших товарищей. Нахлынувшее было четко ярким, даже тяжелым, словно не было никаких сорока лет мирной жизни, волнений ее будней, взлетов в работе, горьких досадных падений, страшных событий в семье, боли, обычных неудач, даже провалов в работе, счастья когда в висках стучит радостью вздоха чудо жизни, словно не было на перепутьях невероятных ошибок, горьких непоправимых утрат.